Глава двадцатая. Гавана. Массивное железное кольцо брякнуло под моей рукой несколько раз и успокоилось. Долгое время ничего не было слышно, пока я еще пару раз не взял на себя труд побить им в дверь, желая, чтобы меня вышли встречать. Ну, не с распростертыми объятиями, но хотя бы с желанием накормить, напоить и дать келью, чтобы переспать ночь. Наконец, в массивной железной двери открылась маленькое окошечко, и туда глянул чей-то глаз. «Привет!» — растянул я губы в фальшивые улыбки и помахал ему рукой, словно девушка, увидевшая знакомого парня. Надо же развлекаться как-нибудь, а то совсем уже дошел с этими пиратами да с ведьмами. Не знаю, что увидел во мне монах, Но дверца захлопнулась, и я услышал быстро удаляющиеся от двери шаги в противоположную от меня сторону. Потянулись долгие минуты ожидания. Наверное, я зря так повел себя. Ну и мой имидж оборванцев дорогой когда-то шляпе с ободранным плюмажем. Юный возраст, неуместная дага, с которой я обращался как с ножом, а не как с кинжалом, а в кармане 200 реалов. Именно столько мне судили родители Мерседес за мое молчание, и я уже начал переживать, что продешевил. Надо было брать саму Мерседес, а не деньги. Зрив корень, как говорил когда-то Козьма Прутков. Удачная женитьба решила бы все проблемы, и с деньгами, и со связями, и с поступлением в университет магии. Не захотели бы сразу выдать за меня замуж Мерседес, тогда достаточно было бы помолвки. Ну и так далее. Ладно, это все безосновательные мечты. Так, чепуха всякая в голову лезет от отчаяния, потому как дверца в монастырь по-прежнему не открывалась. И я не знал, что мне делать дальше. Наконец, послышался топот сразу нескольких ног. И тяжелая дверь, обитая железом, распахнулась. За ней стояло трое монахов, и двое из них могли спокойно сбить меня с ног одним ударом кулака. В руках они держали небольшие дубинки. «Что тебе нужно, сын мой?» — спросил самый маленький из них с очень благочестивым лицом, оглядев меня. Я слегка поклонился и произнес. «Я хотел бы остановиться у вас на ночь. Меня зовут Эрнанда Хосе Гарсия и Монтера. У меня письмо от падре Антония. Он погиб от рук пиратов на необитаемом острове. Я с Панамы, как и он». Вытащив из-за пазухи кусок пергамента, на котором было письмо Падре, я протянул его монаху. «Заходи, сын мой!» — взяв в руки грамоту и развернув ее, сказал этот монах. «Не огорчайся на нашу неприветливость. Постоянные нападения пиратов и разных проходимцев ожесточили братью. И лучше заранее готовиться к неприятностям, чем легкомысленно отнестись к своей жизни» а ты не производишь впечатления обычного горожанина. И он отодвинулся, чтобы пропустить меня. Сняв шляпу, я прошел за ним в надежде на лучшее, но наши ожидания и действительность, как обычно, противоположны в своей сути. Зайдя в большое помещение, мне дали знак присесть на деревянную лавку, а монах, так и не представившись, присел за стол и стал читать письмо, которое я передал ему. «Юноша, если все, что здесь написано, правда, не могли бы вы рассказать нам все, что помните об этом подлом нападении? И не осталось ли у вас какой-нибудь вещи от падры?» «Осталось, конечно». Я вытащил деревянный крест, снятый с груди падра и отдал его в руки монаха. Дальше, пользуясь его вниманием, вкратце рассказал о своих приключениях, а в конце поинтересовался – с кем имею честь разговаривать. «Прошу прощения за невежливость, я отец Павел, а это братья Хосе и Педро», представил он обоих монахов, которые и не собирались никуда уходить, также слушая мои приключения, но никак не реагируя на рассказ. «Мне надо доложить о вас, юноша-настоятелю, и грамота, и крест, по моему мнению, подлинные, и вы не производите впечатления мошенника и плута, как в самом начале нашего разговора. Кроме этого, мы наведем справки и о вашем семействе. Да, я готов пройти любые проверки. К тому же, меня и падре видела Мария Грация Доминго де Сильва, когда нас всех вместе вели в плен. Ее муж и доставил меня на своем корабле сюда, когда они чудом нашли меня на необитаемом острове. Слава Спасителю! Он услышал молитву отца Антония, но смог спасти только юношу. К сожалению, он не всесилен. Шепча молитвы и благочестиво наклонив голову и сложив руки лодочкой перед грудью, сказал отец Павел, «Ну, тогда, юноша, вам вообще не о чем волноваться. Наш монастырь всегда готов предоставить и кров, и хлеб каждому жаждущему, а тем более, если это почти один из нас. Мы вместе с вами скорбим о погибшем падре Антонии». «Подожди меня тут, юноша. Я доложу о тебе, настоятелю». «Спасибо, падре Павел», — счел нужным ответить ему. «Но не могли бы вы отдать мне обратно эту грамоту? Это единственное, что у меня есть на пути к духовной семинарии». «Хорошо, твои требования законны. Возьми ее, но она еще может нам понадобиться». И монах отдал мне грамоту». Развернувшись, он ушел с одним из братьев вглубь монастыря, оставив меня с другим братом. Не знаю, кто это был, Хосе или Педро, для меня они были одинаково неинтересны и похожи. Примерно через полчаса времени отец Павел снова появился в этой комнате и продолжил со мною разговор. Настоятель оставил у себя этот крест. На нем зашифрованы символы, которые указывают на то, что это действительно был монах-доминиканец Антоний. Тебе оказана великая честь быть рекомендованным в духовную семинарию. Мы подтвердим твою грамоту своей печатью, раз она была написана в стесненных обстоятельствах и без возможности запечатать ее. К тому же с минуты на минуту вернется монах, который был послан грацией Доминго де Сильва, и если он подтвердит все сказанное тобою, то ты останешься у нас, пока не получишь место на одном из кораблей, которые поплывут в Испанию. А пока... «Не соблаговолишь ли ты, благородный юноша?» На этих словах я невольно оглядел самого себя. Я по-прежнему был босс и в плохо заштопанной старой рубахе. Но зато при Даге, хоть это и не шпага, и при шляпе. Ассоциации с Д'Артаньяном немилосердно напрашивались на аналогию происходящего со мной. «Соблаговолишь ли ты продиктовать нам все то, чего натерпелся во время своих злоключений?» Если ты вспомнишь фамилии, клички, имена мерзавцев, церковь будет тебе благодарна в этом, и напишем тебе рекомендательное письмо и от себя лично». Я пожал плечами. Естественно, это было целиком в моих интересах. И дождавшись, когда оба здоровых бугая брата удалились, а на их место пришел другой монах, начал задиктовывать все события, произошедшие со мной. Монах, записывающий с моих слов, был больше похож на классического писаря. С собой он принес письменные принадлежности, несколько гусиных перьев, медную чернельницу, кучу чистых свернутых бумажных свитков. Разложив все это на столе, он приступил к стенограмме моего рассказа. Примерно через час отец Павел отлучился минут на двадцать, а вернувшись, кивнул мне головой и отметил — что информация обо мне подтвердилась, и я могу спокойно продолжать рассказ, и еда и келья будут мне выделены абсолютно бесплатно. В это время подошел еще один брат и поставил на стол тарелку с едой и кувшин с подслащенной водой вместе с соком лайма. С благодарностью кивнув ему, я налил в кружку воды и выпил ее мелкими глотками. Горло после часовой беседы все пересохло, а рассказывать было еще много. Монахи терпеливо подождали, когда я еще и съел всю еду, а потом продолжил свой долгий рассказ. Закончил я уже поздно вечером. Меня проводили в трапезную, где я в полном одиночестве отужинал, а потом отвели в одиночную келью, любезно предоставленную настоятелем в мое распоряжение, аккуратно притворив деревянную дверь за мной. Оглядев небольшое помещение, прикрытое решетчатой дверью, сквозь которую можно было увидеть, чем занимается монах, я увидел простой топчан, распятие в одном из углов, небольшое окошко, забранное частой решеткой, и стул. Больше там ничего не было. Умывальника и туалета, соответственно, тоже. Климат теплый, а удобства были в одном из помещений — где, впрочем, умывальника как такового и не было. Действительно, монахи умываются слезами, по их собственным словам, а в келье размышляют о неземном блаженстве, не потворяя своим слабостям и страстям. Но да я монахом становиться не собирался, так что спать, спать и еще раз спать. Утро светом хмурым озаряет стены кельи старого монастыря. Так думал я, проснувшись и рассматривая на потолке большое насекомое неизвестного мне вида. Не хотелось думать, что это таракан или огромный клоп, присланный демонами, чтобы попить святой крови. Не люблю я насекомых, тем более таких, неизвестных и очень крупных. Дага была рядом, и, взяв ее в руку, я подобрался ближе и ловко ткнул ею в насекомое, наколов его на острие. «Ловкий удар!» — хмыкнули за дверью, сквозь которую была видна фигура незнакомого монаха и его внимательные глаза. После чего дверь распахнулась, и в комнату вошел, как оказалось позднее, настоятель. Вслед за ним шагнул и отец Павел, и в келье больше не осталось никакого места. «А ты, сын мой, не молился вчера перед сном и даже не крестился на распятие?» Задумчиво протянул монах весьма сурового вида и добавил. «Я настоятель монастыря святого Августина, отец Бернард. Пришел вот лично на тебя посмотреть. Наш орден францисканцев многое видел и слышал интересного. Но твоя история, записанная с твоих слов, будет интереснее многих. Что скажешь, юноша? Волнение и усталость, тревоги и отчаяние помутили мне разум святой отец». Оттого я сразу заснул, как только почувствовал себя в безопасности. Вот вам крест. Я размашисто перекрестился, вызвав этим удивление у монахов. И сразу вспомнил, как крестился падре. Я-то дурак, как русский, а не как испанский католик. Что ж, надо привыкать. И я тут же исправился и перекрестился как надо. А потом... Повернувшись к распятию, стал вслух бормотать молитвы, услышанные от отца Антония. Прочитав три молитвы, я повернулся обратно, где меня спокойно ждали эти двое с одобрительными взглядами, следящие за мной. Мы поняли тебя, юноша. Но стоит только один раз оступиться, как дьявол уже приходит за твоей душой. Помолись еще и приходи, мы ожидаем тебя в трапезной. Они развернулись и ушли. А я стал лихорадочно приводить себя в порядок, сбегав в отхожее место и наскоро поплескавшись из бочки с водой. Сломав веточку неизвестного мне кустарника во внутреннем дворе, почистил ею зубы, как смог, помолился, стоя на коленях перед распятием, а потом побежал в трапезную. Здесь меня уже ждала вся братья. «Братья, с нами на короткое время будет жить этот юноша. Зовут его Эрнандо». Он из Панамы, и он сирота. Через два месяца он поплывет в Испанию для поступления в духовную семинарию. А потому прошу вас оказывать ему любую помощь. Он мало знает о наших порядках, и еще не стал ревностным католиком в силу своего возраста и приключений, выпавших на его долю. Но тем не менее мы в ответе за него перед умершим у него на руках отцом Антонием, монахом доминиканцев». На меня уставились несколько десятков любопытных глаз. Не все монахи собрались в трапезной, да это было и не нужно. Те, кто присутствовали, донесут эту информацию и до всех остальных. После трапезы ко мне подошел один из монахов и представился братом Мигелем. Был он не намного старше меня, а потому, наверное, и был представлен ко мне в качестве сопровождающего и наставника. «У тебя есть одежда, кроме той, которая на тебе надета?» — спросил он у меня, оглядев мои обноски. Естественно, у меня не было ничего, кроме того, что на мне было надето, о чем я прямо ему и сказал. «Ну, не беда», — ответил он. «А деньги есть?» «Сто реалов». Я решил не светить всю свою наличность, которую не раз уже пересчитал. Правда, эти неровные куски серебра, называемые макукинами, с неровным оттиском испанского герба на одной стороне и креста на другой, не сильно были похожи на деньги. Но это было полновесное серебро, сходное по весу с европейскими таллерами, но гораздо лучшей пробой. Что на них можно купить и какова стоимость местных товаров, я не знал. И вот тут молодой человек оказался полезен. С ним вместе мы отправились на местный рынок, где можно было приобрести мне новую одежду, а в особенности башмаки или сапоги. По пути он мне рассказывал обо всем. Наш монастырь только лишь недавно был построен, а из одежды есть только рясы и церковные одеяния. Вот я и спросил тебя о деньгах. Сейчас тебе все купим. Но ты деньги береги и много платья не покупай. Пока ты доберешься до Испании, все сносишь или потеряешь. Переход через океан очень труден и занимает три месяца если все будет хорошо. К тому же по прибытию в Испанию тебе может понадобиться другая одежда, а у тебя уже денег и не будет». Что ж, брат Мигель был абсолютно прав, и у меня в душе шевельнулась благодарность за совет, а настроение значительно улучшилось. Все же, когда ты знаешь, что ты не один, и твоя судьба беспокоит еще кого-то, пускай совершенно незнакомого человека, это радует. Рынок встретил нас криками зазывал, рекламирующих свой товар. Чего здесь только не было. Фрукты, которых я и не видел никогда и нигде, ни в Москве, ни в других городах. Неизвестные мне овощи в купе с известными, жарящиеся на открытом огне еда, специи, различные ткани, готовая одежда. Торговые лотки перемежались с скрытыми деревянными павильонами, Такими были лавка золотых дел мастера, лавка ювелира, работающего с драгоценными камнями, а также лавка оружейника. Вначале рынок мне показался несколько однобоким. Много суеты, разных товаров, но потом я разобрался, что в центре торгуют дорогим товаром, потом более дешевым, дальше идет еда, и совсем уже позади основных рядов находятся люди, которые торгуют скотом, птицей и фуражом, как для скота, так и для птицы. Здесь царила вонь птичьего помета, застоялой мочи, навоза и прочего дерьма, которое под жаркими лучами солнца неслыханно благоухало, пробивая даже самый застоялый насморк, если он у кого-нибудь был. Пройдя мимо этих рядов и благополучно преодолев эту магическую атаку вони, я пожалел, что противогаз в этом мире еще не придумали. Хотя... Судя по виду благородных дам, прижимающих к своему лицу некие маски от той платочки, какую-никакую защиту тут все же они имели, и не сомневаюсь, что она была создана с помощью магии. Уж больно неторопливо большинство из благородных преодолевали эту среду, если им приходилось в нее случайно забрести. Мне же нужна была в первую очередь одежда и башмаки, особенно башмаки. То дерьмо и грязь, которые мне приходилось месить голыми пятками, не очень-то настраивало на хорошую жизнь. Благо, настоятель приказал мне выделить деревянные сандалии, чтобы я не носил грязь в монастырь и не подцепил на улице никому ненужную заразу. Цены были разными. «Брат Мигель», — обратился я к монаху, — «просвети меня. Пираты часто били меня по голове и отбили мне память». Поэтому я стал забывать и молитву Господу нашему, и как креститься правильно надо. Только сегодня вспомнил, а многое позабыл, даже матушку почти не помню. «Ой, Иисус Мария, как так можно, не помнить мать?» «Да, брат Мигель, это так. Посмотри на мои шрамы, и тебе сразу все станет понятным». «Уж чего у меня было много, так это шрамов». Мельком взглянув на них, брат Мигель согласился со мной, что такое может быть. «Ну, вспоминай тогда, Эрнандо. Есть дублон. Он равен двум эскуда. Это золотые монеты. Ты их видел?» Я только покачал головой, отрицая это. «Ну вот, я тоже нет. Только издалека в руках одного богатого сеньора. Золотой эскуда равен двум пиастрам. Это уже серебряные монеты». Пиастр равен восьми реалам, а реал равен тридцати четырем моровиди. Моровиди — это маленькие медные монеты. Вспомнил? Да, брат Мигель. За твою помощь мы с тобой сходим, поедим в... Тут я стал лихорадочно копаться в памяти своего предшественника и вспоминать, а как же здесь называется дорожный трактир? Пап или харчевня? Но Мигель сам пришел мне на помощь. «Да ты не знаешь куда. Сходим в таверну у святого. Ее еще называют «Ничего святого». Ну да, кормят там отлично. А для моряков так и вообще все развлечения. И как ни боролся наш настоятель с его владельцем, тому все ни почем. Ну да ты же не монах, если в кошельке деньги еще звенят, то можешь и ты попробовать продажной любви. Или ты еще не знаешь, что это такое». Этот вопрос застал меня врасплох. Мне до этого времени совсем было не досуг об этом думать. Тут о голове приходится думать, как бы ее не потерять. А потом уже обо всем остальном. Но все равно, где-то даже испугавшись, я прислушался к себе. Организм молчал наглухо. «Нет, мне пока не до этого, и без того хватает неприятностей», — ответил я монаху. «Оно и верно», — поддержал мой товарищ. «Все зло от женщин. А ты, видать, еще от своих приключений не отошел». «Ничего. Через полгода-год все вернется, но ты смотри. Грешные и дурные болезни только целители могут лечить. Обычные лекари бессильны перед этим». «Это он сейчас что имел в виду? Гонорею или сифилис?» Задал я сам себе вопрос. Где-то случайно я слышал, что сифилис завезли испанцы с нового света и как бы не сгоите. Но не суть, но информация была полезна на будущее. Надо срочно становиться целителем, и деньги будут всегда. И женщины. Разные и безотказные. Так, говоря обо всем подряд, мы добрели до лавки торгующей готовым платьем. Поторговавшись, я купил у торговца две простые рубахи по реала каждая, Да трое штанов, потому как штаны важнее, да и рвутся быстрее, за те же два реала за штуку. У башмачника был выбор богатый, а у рядом сидевшего сапожника еще богаче. Но платить 30 реалов за сапоги на еще детскую ногу, которая еще вырастет, это уже было чересчур. А потому, поторговавшись, приобрел за 6 реалов отличные кожаные башмаки, И, сполоснув свои ноги в ближайшие лужи, тут же их надел. Из стариалов официально и двухсот бывших в наличии у меня осталось сто восемьдесят четыре. Но надо было еще и оружие, да и научиться владеть им тоже не помешало бы. Вот с этим была проблема. Обозначив желание пойти в оружейную лавку, мы туда и пошли. Оружейник, низкорослый черноволосый очень смуглый испанец, Встретил нас обоих недоверчиво, продолжая начищать выставленные образцы различного колюще-режущего оружия. На прилавке перед ним были выложены шпаги, рапиры, даги, абордажные сабли, кинжалы, стилеты, ножи большие и маленькие, а также метательные. Кроме этого, в углу стояло копье и лежали части разных панцирей и кирас а на полках в глубине крытого павильона, выставляя свои загнутые кверху края, лежали марионы. «Что интересует в моей лавке монаха и молодого Идальго? «Абордажный клинок, уважаемый Идальго «Идальга-моряк?» «Да». Монах хмыкнул, но тихо. «Тогда могу предложить вам вот этот клинок». И он показал на одну из сабель. Но не я, не монах... Абсолютно не разбирались в оружии. Мне нужно было купить хорошую короткую саблю. Но выбрать я не мог. А зная, что меня могут обмануть как щенка, я не решался на покупку. Глаза разбегались от обилия холодного оружия. А чем оно отличается от других себе подобных — загадка. Было тут и дорогое оружие с золотой или серебряной насечкой и столетской стали. Но мне оно было не нужно. Так я и стоял, рассматривая прилавок, а мастер продолжал раскладывать свой товар, вынося из подсобки разные сабли и рекламируя их всяческим образом. Внезапно сзади раздался возглас явно подвыпившего человека. «О, Хуан, продолжаешь втюхивать дурачкам свой залежалый товар? По десять реалов за старую саблю? И это несмотря на то, что ты борешься за свою репутацию?» «Нехорошо мальчишку обманывать. Это тебе говорю я, Алехандро Алкала, лейтенант испанской пехоты». «Бывший лейтенант испанской пехоты, прошу заметить», — поправил его торговец Хуан. «Что есть, то есть», — сказал, нетрезво покачиваясь, незнакомый испанец, одетый в потрепанную, но некогда дорогую одежду. Был он среднего роста, резкими чертами лица и большим носом, выдававшимся вперед, под которым свисали длинные черные усы, уже обильно тронутые сединой. Наставив на меня взгляд темных глаз, он проговорил. «За два Реала помогу с выбором, а за вашу прекрасную Дагу я научу вас сражаться обордажной саблей, любезная юная Дальга, несмотря на то, что вы ее уже изрядно запустили» и он показал на мелкие пятна ржавчины, появившиеся на клинке. — А зачем вам нужна моя дага? — Видите ли, юный сеньор, дело в том, что я продал свою шпагу. Мне срочно понадобились деньги. И вот я без оружия. — А какой же офицер без оружия? — Это невозможно. — К тому же я офицер, и дряная сабля мне не подойдет. Она на дорогую у меня, к сожалению, нет сейчас средств. «А ваша дага сделана из столетской стали и мастером своего дела». «Ну, так как?» «Я согласен», — неожиданно для себя сказал я. «Дага мне была не нужна и только мешала. А предложение офицера, пускай и бывшего, который может научить меня владеть саблей, стоило гораздо дороже самого клинка. Да и офицеров бывших не бывает. Что заложено годами, не вытравишь ничем». Как говорится, мастерство не пропьешь и в карты не проиграешь. Отлично! — обрадовался Аль-Калла. Хуан, неси абордажный клинок, тот, который с ракушкой. Он подойдет. Он стоит двадцать реалов. Да ладно тебе, Хуан, максимум восемнадцать. Хорошо. Если у Идальга есть деньги, то пускай забирает. У Идальга, то есть у меня, деньги нашлись. И я стал счастливым обладателем короткой абордажной сабли с гардой в виде ракушки, которая полностью закрывала кисть руки. А кроме этого купил за четыре реала четыре метательных ножа, перевязь и пояс с ножнами для сабли, расставшись еще с пятью реалами. Дагу я сразу отдал офицеру, и мы втроем пошли в таверну у святого».